Глава 9. Амнезия. События последующих нескольких дней развивались по сценарию, предуготовленному немилосердным стечением известных нам обстоятельств. Спустившись к машине, Ашот Малян немедленно вызвонил эксперта-антиквара Роберта Маляна. Это был царский подарок брата. Роберт вспомнил все известные ему на армянском слова благодарности, нежности, любви и восторга. Ашот подробно рассказал обо всем, что произошло и что узнал о женщине. Через два часа, когда в доме Любаши светились только редкие послеполуночные окна, в 100 метрах от ее подъезда на другой стороне газона припарковался компактный Деоматис. За рулем был Додик. В его задачу входило не стать в ближайшие сутки изуродованным трупом с отрезанными чреслами. А для этого нужна была самая малость не упустить выходящую из подъезда женщину с известными приметами. Если вдруг появится до рассвета, Роберт перестраховывался: дать знать и прилипнуть к ней намертво. Если нет к 6:30 утра, его сменит профессионал. Все. Додик шесть часов к 6:00 в креду в тихом ужасе пучил глаза на едва подсвеченной тусклой лампочкой подъезд. Позволяя себе лишь изредка протирать их тыльными сторонами ладони и стараясь как можно реже моргать, его сменили в шесть. Он никогда не видел этого сутуловатого человека с гитлеровскими усиками и тонким искривленным носом. Тот словно выткался из сумеречной тени, уткнулся в боковое стекло и жестом показал: "Вали". Пока он парковал свою двухдверную, сильно затемнёнными стеклами Audi Mini на додиковое место, Тот едва удержался, чтобы не врезать по газам и не рвануть, словно смерть вот-вот ринется в догонку. Когда он был уже далеко, в Ауди подсели еще двое. Они молчали, изредка лениво перебрасываясь фразами ни о чем. В десять 10:15 вышла Любаша. Приехавший на Ауди, покинул водительское кресло и, соблюдая дистанцию, отправился за ней. На ходу сделал звонок Роберту Маляну. Произнес одно слово: пустая. Двое других, выдержав паузу в 30 минут, вошли в подъезд, оснащенный допотопным кодовым замком. Цифра Ашот запомнил. Гитлер доехал с Любашей до метро Выхино, втиснулся в автобус через другую дверь и вышел на Ферганской улице. Такому профессионалу, как он, легче легкого было вести ничего не подозревающую женщину, да еще в толпе. Впрочем, он заметил, что по пути она несколько раз со опаской оглядывалась назад. Подозрительно посматривала по сторонам. Тревожится, решил Гитлер и на всякий случай лучив момент напялил неприметный серый берет. В глубине квартала она пару раз спросила дорогу и пошла к крайнему подъезду панельной пятиэтажки. Это был для Гитлера момент истины. Он ускорил шаг и приблизился ровно в тот момент, когда Любаша набирала код на домофоне. Он записал его в памяти, на зрение не жаловался и резко взял влево. Свернул за угол. Первого контактера, на которого вышел объект, можно было пробить по адресной базе МВД. Впрочем, все зависит от партнеров. Возможно, они нашли и изъяли предмет, так что и не понадобится. Он набрал Маляна. Ну что? Да нет, где она? Ферганская 9, первый этаж. Жди, веди дальше, сообщай. Гитлер выругался. Это твоя работа, сынок. Молян отключился. Гитлер ошивался окрест, сидел на лавочке, посматривая поверх газеты. Через два часа она появилась. Ему показалось, что она еще больше напряжена. На обратном пути она остановилась у палатки возле метро, купила курицу гриль, зелень, бутылку Пепси и домой. Гитлер контролировал подъезд из Audi, припаркованной там же. В 22:00 он позвонил Маляну. А за час до этого Любаша ответила на звонок Ашота. Она приготовила версию. Вы уж извините, но мне тут один знающий приятель посоветовал утопить эту нечисть. Я ее сегодня в Яузу выкинула, и сразу как-то на сердце стало уютней. Деньги не главное, согласитесь, душевное спокойствие важнее. Еще раз прошу, извините меня. Ну что вы, что вы? Ваша вещь, ваше решение. Это вы извините за назойливость. Буду польщен возможностью когда-нибудь поужинать с вами, пообщаться. Вы такой интересный человек. Звоните Ашот, но позже, через месячишка. У меня сейчас дел много, заказы пошли. Всего доброго. Она не могла заснуть. В памяти в ушах звучала эта диктофонная запись, сделанная Костиком. Шуршащая фоном тишина, сквозь которую едва слышно пробивались клики компьютерных клавиш, отдельные реплики то Игната басовитые, то Гоши, приятный тенор. обращенные то друг к другу, то к нему. Игнат называл его ласково почему-то Полоша, часто говорил ему спасибо и ай, молодец. Георгий все больше в третьем лице и без особого пиетета, с легкой иронией в голосе, словно не верил до конца, что игру эту биржевую ведут не они с напарником, а он, бронзовый юноша с волшебной фигурой, точёным лицом и, как выяснилось, устрашающей аурой. Всегда диктовал Игнат, словно читал кем-то написанное сообщение. Название акции, котировка, купить или продать. Гоша кликал, делая ставки. Потом снова команда Игната, и Гоша передавал по Скайпу команды ей и Костику. И они, Люба и Костик, просто выполняли эти команды, и выигрывали, выигрывали. Запись Костика выпала на тот день, когда игроки ничего о бронзовом боге не говорили. Феномен никак не обсуждали. Любовь Андреевна и Костик признались друг другу в тайных своих действиях. Любаша уже чувствовала себя заговорщицей и переживала. Костик был, как всегда, немногословен и невозмутим, говорил правильно, как по учебнику русской грамматики. Костик проявил любопытство, но не совершил преступления. Они сложили этот маленький пазл, получилась картинка простая и совершенно умопомрачительная. Получилось чудо, явленное обоим и зафиксированное, как выразился Костик, аудиовизуально и материально. Связанное с страшной тайной, они оба почувствовали потребность поделиться сокровенным, что для Костика с его синдромом Аспергера было видимо каким-то новым прорывом к здоровым инстинктам нормального человека. Любаша подробно с именами описала свой визит к медиуму Скольце упомянула о внезапном интересе к статуэтке со стороны ее мужа Ашота. Далее поведала о мечте о домике где-нибудь у греческих или хорватских берегов. Костик объявил, что хочет жениться и признался, что уже потратил почти все деньги на подарок. Свадьбу справлять и путешествовать мне на что? А еще мама болеет, нужны дорогие лекарства. Даша доработалась, слегла с обострением ревматоидного артрита. И давно к Игнату с Гошей в конюшне ненавиделась. Теперь уже неизвестно когда. Врач сказал хронический. На вопрос, кто избранится, любит ли его, он ответил загадочно, приведя любовь Андреевну в изумление. Костик только познакомился, ее зовут Вера, она работает в парикмахерской. Один раз сходили в кино. Костик не объяснялся, подарок пока не дарил. Наверное, сегодня вечером. Он хочет, чтобы в деньгах не было недостатка. Любаша поняла, что при всей гениальности и даже способности к авантюре, надо же прослушку поставил. утист все таки не совсем нормальный малый. Костик спокойно предложил то, на что она не решалась. Надо заявить, что они все знают и попроситься назад в игру. Она выдвинула несколько интеллигентных отговорок горизонов. На Костика они не произвели ровно никакого впечатления. Он дал понять, что это их козырь. В конце концов, она согласилась. Договорились не откладывать. Костик позвонит завтра, Гоша попросит о встрече с обоими. Любаша велела себе спать, но не могла. Проглотило снотворное, стала мысленно рисовать морской пейзаж, который раскроется из окошек ее будущего особнячка. Во сне стало душно, трудно дышать, словно кто-то рот кляпом заткнул. Она попыталась убрать преграду, но потянувшаяся к лицу рука ощутила болезненный укол где-то в области предплечья. Она дернулась, открыла глаза. Была та же темнота, и лишь в глубине, в недрах ее, чуть высветлённые очертания мужского лица подрагивали, терялись, размывались, сливаясь с висящим вокруг мраком. Она попыталась закричать, но крик утонул в ней, и только в ужасе распахнутые глаза вопили призывая на помощь неведомо кого Потом провал Любовь Андреевна проснулась в три после полудня с неприятным ощущением, что ночью ей снились кошмары, но ничего конкретного из этого фильма ужасов припомнить не смогла. Страшно удивлялась, что проспала так долго, небывалый случай. Голова была тяжелой, туманной. Она попыталась сообразить, какое число и какие у нее на сегодня дела, но не получалось. С трудом поднявшись, подошла к зеркалу. Оттуда на нее глядела малознакомая женщина, имя которой она никак не могла вспомнить.